Глава вторая. На следующий день детектив из 26-го участка сам позвонил Елене и поинтересовался, планирует ли она визит к своему соотечественнику. Почувствовав в словах полицейского подвох, Старостина насторожилась. «Что-нибудь случилось, детектив?» – спросила журналистка. Дело в том, что ночью в лаборатории И следующую аппаратуру вашего загадочного земляка, произошел новый взрыв. Опять при разборке рванула одна из хитрых штучек. На этот раз никто не пострадал. Эксперты сделали выводы из вчерашнего происшествия. И теперь все работы ведутся дистанционно. Утром я навестил в больнице нашего общего знакомого, и он опять отказался со мной разговаривать и потребовал представителя посольства. Тогда я показал ему бумагу из консульства с официальным отказом. Вот здесь и началось самое интересное. Господин Косарев очень заинтересовался этой бумагой. Причем, как мне показалось, особое внимание проявил к бланку и печатям, а не к содержанию. Потом пациент выразил желание ознакомиться с новостями. Я распорядился о телевизоре и свежих газетах. Вы бы видели лицо господина Косарева, когда в его палату принесли все это. Мне показалось, что вашего соотечественника хватит удар, настолько он растерялся, но быстро овладел собой. Ознакомившись с предоставленной информацией, Косарев попросил встречи с вами. «Хорошо, я сейчас приеду», сказала Елена. Уже через полчаса Старостина была в больнице. У дверей палаты теперь дежурили двое полицейских. Здесь же беседовали детектив и лечащий врач. Доктор выглядел сильно недоумевающим. — Я буду настаивать на собрании консилиума. — Это же нонсенс! — услышала Елена последнюю фразу врача. — Здравствуйте, доктор! — сказала журналистка. — У вас тоже какие-то новости? «Да, мисс, и весьма необычные. Сегодня утром я осматривал вашего соотечественника и делал рентген. На снимках видно, что кости уже полностью срослись. Сейчас я планирую собрать консилиум и обсудить со своими коллегами возможность снятия гипса с целью наружного осмотра. Скажите, в вашей стране все выздоравливают так быстро?» «Нет, доктор». «В моей стране живут совершенно обычные люди, и лечение сложных переломов занимает несколько месяцев», ответила Елена. «Но мне кажется, что ваш пациент не совсем обычный человек». Оставив детектива и доктора размышлять над ее последней репликой, старостина зашла в палату. И сразу была поражена изменениями, которые произошли с Владиславом, Вчера он буквально излучал ледяное спокойствие, а сегодня сквозь внешнюю невозмутимость проглядывало отчаяние. «Доброе утро, Владислав Аскольдович», сказала журналистка. «Доброе утро, Елена. Прошу прощения за беспокойство, но в этой стране мне просто больше не к кому обратиться», воскликнул Косарев. «Еще вчера я думал, что попал в очередную переделку, а сегодня я узнал», что мое положение гораздо хуже. Вы можете мне не поверить и даже назвать безумным. Со мной случилось что-то невероятное. После того, как мой броневик напоролся на мину, я очнулся в совершенно другом мире. Теперь становится понятно активность полиции и скорой помощи. Видимо, здесь нет такой преступности, как у нас. Вот такое устройство... Владислав кивнул на телевизор. «Я видел только в музее инженера Зворыкина. А у нас, даже в такой отсталой стране, как США, используются голографические стереовизоры. Газеты на бумаге не выходят уже лет десять, а журналисты распространяют свои материалы исключительно в электронном виде». «Я даже не знаю, что вам ответить» осторожно подбирая слова, сказала Лена. Она еще не была готова поверить в такую фантастическую историю и не знала, кем считать своего собеседника. Сработал журналистский инстинкт. Старостина решила выудить у Косарева как можно больше информации и на ее основе делать выводы. «Я тоже вчера заметила в вас некоторые странности и уж, простите, сочла вас Сумасшедшим. Но местная полиция утверждает, что при вас было множество неизвестного для них оборудования. За попытку разобрать одно из ваших устройств поплатился здоровый эксперт. Он стал калекой. Ему оторвало руки. Вот этого я и боялся. Теперь добром они меня не отпустят. Все мое оружие и часть приспособлений оснащены самоликвидаторами. — Ведь по своей работе мне приходилось лазить по самым темным закоулкам города, — сказал Влад. — Я бы принес местным стражам порядка свои извинения, но они зря сунули нос в мои вещи. — Теперь мне понятна настырность этого инструктора. — По утверждению вашего лечащего врача, Владислав Аскольдович, вы уже практически здоровы. А ведь в больницу вас привезли с множественными переломами обеих ног. Скажите, если это не секрет, как можно исцелиться за два дня? Два дня? – задумчиво протянул Влад. Наверное, доктор что-то напутал, и у меня не было сложного перелома. Скажите, Владислава скольдович а вы дворянин? — задала Лена животрепещущий вопрос. — Да, потомственный, — спокойно кивнул Владислав. — Но ваша фамилия не похожа на дворянскую, — сказала Елена. — А я из казаков, а дворянин в третьем поколении. Мой дедушка, впоследствии куренной атаман кубанского казачьего войска, в молодости, еще будучи харунжем был представлен к ордену святого Владимира, первой степени зарей по вражеским тылам во время первого джихада. А этот орден дает право на потомственное дворянство. Мой отец был представлен к тому же ордену за оборону крепости шарм шах в самом начале Синайского конфликта. Тогда погибла вся его первая семья – жена и три дочери. И я тоже удостоился Владимира с мечами – Моя сотня первой ворвалась на улице Порт-Саида во время второго джихада. Так что свое дворянство наша семья заслужила по праву. — А что это за войны такие? Первый джихад, второй джихад. И с кем вы могли сражаться в Порт-Саиде? — С арабами? — спросила Лена. — Понимаете, в моем мире остались три крупные державы. Российская империя, Британская империя и Халифат. Вполне естественно, что эти государства рано или поздно вступили бы в противостояние. К тому же в Халифате у власти стоят шейхи, которые придерживаются ортодоксального ислама. Поэтому своей прямой обязанностью шейхи считают полное физическое устранение неверных. С этой целью ими были предприняты два карательных похода – джихады. Первый в 1915 году, а второй совсем недавно – в 1995. Но несмотря на огромное численное преимущество халифата, там под ружье было поставлено 150 миллионов человек. Русская армия всегда одерживала победы. Войска в полтораста миллионов Как можно противостоять такой армаде? Ну, Лена, живая сила сейчас ничего не решает. Несмотря на весь фанатизм, халифатцев всегда подводит почти полное отсутствие техники. Несмотря на огромную территорию, половину Африки и весь юг Евразийского континента и гигантские запасы полезных ископаемых, у халифата нет ученых и изобретателей. Практически отсутствует тяжелая промышленность. И если бы не тайная материальная помощь Англии, мы бы уже давно раскатали халифатцев по пустыне Сахара или сбросили в Индийский океан. А зачем англичанам помогать халифату? Ведь расправившись с вами, халифатцы наверняка нападут на них, спросила Лена. Вот это, Елена, вопрос большой политики. Помогая фанатикам против России – Альбионцы могут тешить свои амбиции или считать, что ограничивают экономическую экспансию русских. Тут дело темное, и одним из моих заданий было... Владислав прикусил язык. Впрочем, что может понимать бывший войсковой офицер в этом хитросплетении? Хотя скрывать мне особо нечего. Даже пребывая в Америке, я продолжал верой и правдой служить своей родине и императору. «А у вас действительно правит император?» – спросила Лена. «Да, его величество Алексей II», – ответил Владислав. «Вы сказали Алексей? Неужели это сын Николая II? Сколько же ему лет?» «Николая II? Нет, его отец Александр IV. Императору 60 лет», – сказал Владислав и, посмотрев на ошарашенное лицо старостины, спросил. А что вас удивляет, Александр IV? – переспросила озадаченная Елена. У нас после Александра III правил его сын Николай II, и на нем правление Романовых закончилось. Так значит у вас республика? В свою очередь удивился Владислав. Пожалуйста, расскажите подробнее. Пересказ новейшей истории занял у Лены целый час. За это время в палату дважды заглядывал инспектор и один раз врач. Весь Еленин монолог Владислав выслушал очень внимательно, не перебивая. Только становился все задумчивее и задумчивее. «Какая-то дикая, бессмысленная альтернатива моему миру», – под конец сказал Владислав. «У меня просто в голове не укладывается, да как до такого положения можно было довести великую страну?» Косарев удивленно потряс головой. «А какое государство доминирует в вашем мире?» «Соединенные Штаты Америки», – ответила Лена. «Чудные дела твои, Господи!» – воскликнул Владислав. «У нас с США так и не сумели вылезти из Великой депрессии. Они обнищали настолько, что были вынуждены продать России Аляску, Калифорнию и Техас». Мексика во время Атлантической войны сумела оттяпать несколько южных штатов, а Британия – несколько северных. Так что теперь США не страна, а обрубок какой-то. Потрясающе! Теперь я понимаю, почему у вас столица США находится в Нью-Йорке. Наверное, это единственный крупный город в стране. А что это за Атлантическая война? – спросила Лена. Война за передел колоний в бассейне Атлантического океана была начата в 1935 году Испанией, не пожелавшей смириться с итогами Испано-Американской войны 1898. В 1936 году, после десанта генерала Франка на Кубу, в боевые действия включилась Мексика. Тогда же началось восстание в Южных Штатах а в 1937 году экспедиционный корпус Великобритании с территории своего Доминиона, Канады, вторгся в Иллинойс. Так что от Янки просто клочки летели. Чтобы нивелировать возросшее влияние детей Туманного Альбиона, Россия потребовала предоставить независимость Канаде и вывести с американского континента английские войска, заменив их канадским ополчением. В подкрепление своих слов В 1939 году русский флот начал блокаду Британских островов, и англичанам пришлось пойти на уступки. Закончилась война в 1940 году, подписанием мирного договора в Санкт-Петербурге. «Просто фантастика!» – сказала Лена. «Неужели такое где-то возможно? Русские диктуют свою волю всему миру» а на чем основан столь высокий авторитет россии на международной арене просто у россии есть два мощных союзника усмехнулся владислав это ее армия и ее флот кстати о флоте владислав кивнул на разбросанные на тумбочке газеты Все ваши издания до сих пор мусолят историю о разгроме американского флота неизвестными самолетами. Хотя это произошло месяц назад. Зато мне прекрасно известны эти летательные аппараты. Это ракетоносцы С-150 из группы «Черный Орел», базирующиеся на авианосце Владимир Мономах, флагмана Индоокеанского флота. И плененного летчика я отлично знаю. Это мой однокашник по пажескому корпусу Антон Крюков. Судя по сообщениям прессы, Он сейчас находится здесь, в США. Спасти своего товарища для меня дело чести. А после этого мы вместе попытаемся разобраться, что же с нами произошло. Мне стоит рассчитывать на вашу помощь, Елена? — К сожалению, нет, Владислав. Срок моей командировки истек, сказала Лена. Уже завтра я улетаю в Москву. Я бы рада остаться, чтобы помочь вам. Но в США очень строгие миграционные законы. Мне пришлось бы уйти в подполье. Я не буду обременять вас своими проблемами, Лена, сказал Косарев. Позвольте только попросить вас об одном одолжении. Конечно, Владислав, все что угодно, сказала Лена. Оставьте мне, пожалуйста, свои московские координаты. Мне будет важно иметь хотя бы одного знакомого на родине. — А вы планируете добраться до России? — спросила Лена, доставая визитку. После этого разговора журналистка была готова поверить в правдивость пришельца из параллельного мира. По крайней мере, если рассказ Косарева «Выдумка сумасшедшего», то это очень хорошая, логически увязанная выдумка. И Лена решила подождать, пока Владислав делами докажет свою уникальность. Без денег, без документов, в совершенно незнакомой обстановке? — Я русский офицер, Лена. К тому же прошедший спецподготовку. Ровным тоном, без тени хвастовства, ответил Косарев. — Думаю, что справлюсь. И не смею вас больше задерживать. А этому настырному полицейскому скажите, что я согласен поговорить с ним. Нужно же мне выяснить, где они хранят мое оборудование. Прощайте, Владислав. Мне было очень приятно общаться с вами. Желаю вам удачи. Спасибо, Лена. До встречи в Москве. На следующий день, едва Лена успела упаковать вещи, раздался телефонный звонок. До вылета оставалось меньше трех часов, и Старостина с трудом уговорила себя снять трубку. Звонил детектив. Он огорошил сообщением о том, что ночью Косарев снял гипс и сбежал из больницы, оглушив дежурищих у двери палаты полицейских, а затем нанес визит в лабораторию, где хранилось его оборудование. На записях камер слежения было видно, как Косарев врубал охранников и экспертов, двигаясь с невероятной скоростью. Но, к счастью, никто из людей не получил травм и увечий. Часть своих устройств Косарев забрал с собой, а все остальное уничтожил. За нападение на офицеров полиции и муниципальные учреждения Косарев объявлен в федеральный розыск. В связи с этим детектив интересовался, не связывался ли беглец с госпожой Старостиной. Лена ответила отрицательно. Тогда полицейский попросил ее сообщить властям, если разыскиваемый вдруг появится. К сожалению, детектив, я через три часа улетаю домой и вряд ли смогу быть вам полезной, ответила Лена, подумав. Скоро появится сообщение об освобождении пленного летчика.